Глава двадцать восьмая Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами. Его, как никогда прежде, волновала мысль о том, что то недовольство хозяйством, которое он теперь испытывал, есть не исключительное его положение, а общее условие, в котором находится дело в России. что устройство какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика на половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить. И ему казалось, что задачу эту можно решить и должно попытаться это сделать. Простившись с дамами и обещая пробыть завтра ещё целый день, с тем, чтобы вместе ехать верхом осматривать интересный провал в казённом лесу, Левин перед сном зашёл в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, который Свияжский предложил ему. Кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами, одним массивным письменным, стоявшим посредине комнаты, и другим круглым уложенным звездой вокруг лампы на разных языках последними номерами газеты и журналов. У письменного стола была стойка с подразделёнными золотыми ярлыками ящиками различного рода дел. Свияжский достал книги и сел в качающееся кресло. Что это вы смотрите? сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы Ах да тут очень интересная статья сказал Свияжский про журнал, который Левин держал в руках Оказывается прибавил он с весёлым оживлением что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих Оказывается и он с свойственной ему ясностью рассказал вкратце эти новые очень важные и интересные открытия. Несмотря на то, что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйстве, он, слушая хозяина, спрашивал себя, что там в нём сидит и почему, почему ему интересен раздел Польши. Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил: "Но ну так что же?" Но ничего не было. Было только интересно то, что оказывалось. Но Свияжский не объяснил и не нашёл нужным объяснить, почему это было ему интересно. Да, на меня очень заинтересовал сердитый помещик, вздохнув, сказал Левин. Он умён и много правды говорил. Ах, падите, закоренелый тайный крепостник, как они все сказал Свияжский. Коих вы предводитель? Да, только я их предводительствовую в другую сторону, смеясь, сказал Свияжский. Меня очень занимает вот что, сказал Левин. Он прав, что дело наше, то есть рационального хозяйства, не идёт, что идёт только хозяйство ростовщическое, какого-то тихонького или самое простое. Кто в этом виноват? Разумеется, мы сами. Да и потом, неправда, что оно не идёт. У Васильчикова идёт завод. Но я всё-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой степени и материального, и нравственного развития, что очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идёт потому, что народ образован. Стало быть, у нас надо образовать народ, вот и всё. Но как же образовать народ? Хм. Чтобы образовать народ, нужны три вещи: школы, школы и школы. Но вы сами сказали, что народ стоит на низкой степени материального развития. Чем же тут помогут школы? Знаете, вы напоминаете мне анекдот о советах больному. Вы бы попробовали слабительное. Давали хуже. Попробуйте пиявки. Пробовали? Хуже. Ну вот так уж только молитесь Богу. Пробовали? Хуже. Так и мы с вами. Я говорю политическая экономия вы говорите хуже. Я говорю социализм хуже. Образование хуже. Да чем же помогут школы? Дадут ему другие потребности. Вот этого я никогда не понимал, с горячностью возразил Левин. Каким образом школы помогут народу улучшить своё материальное состояние? Вы говорите школы, образование дадут ему новые потребности, тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить своё материальное состояние? Я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребёнком и спросил, куда она идёт. Она говорит, к бабке ходила. На мальчика Крикса напала, так на сила лечить. Я спросил, как бабка лечит Криксу. Ребёночка к курам на насест сажает и приговаривает что-то. — Ну вот, вы сами говорите. Чтобы она не на сила лечить Криксу на насест, для этого нужно. Весело улыбаясь, сказал Свияжский: "Ах, нет!" с досадой сказал Левин. "Это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован. Это мы видим так же верно, как баба видит криксу, потому что ребёнок кричит. Но почему от этой беды, бедности и необразования помогут школы?" Также непонятно, как непонятно, почему от криксы помогут куры на насесте. Надо помочь тому, от чего он беден. Но в этом вы, по крайней мере, сходитесь со Спенсером, которого вы так любите. Он говорит то же, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни частых омовений, как он говорит. а не умение читать и считать. Но ну вот я очень рад или напротив, очень не рад, что сошёлся со Спенсером. Только это я давно знаю. Школы не помогут, а поможет такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга, и тогда будут и школы. Однако во всей Европе теперь школы обязательны. А как же вы сами? Согласны в этом со Спенсером? спросил Левин. Но в глазах Свияжского мелькнуло выражение испуга, и он улыбаясь сказал: "Нет, это Крикса превосходно. Неужели вы сами слышали?" Левин видел, что так и не найдёт он связи жизни этого человека с его мыслями. Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуждение. Ему нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулок. Этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно-веселое. Все впечатления этого дня... начиная с мужика на половине дороги, которая служила как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие какие-то тайные для Левина основы жизни, и вместе с тем он с толпой, имя которой «Легион», руководящий общественным мнением, чуждыми ему мыслями, этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но не правый своим озлоблением к целому классу и самому лучшему классу России, собственное недовольство своей деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому Всё это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения. Оставшись в отведённой комнате, лёжа на пружинном тюфяке, подкидывавшем неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин долго не спал. Ни один разговор со Свияжским, хотя и много умного было сказано им, не интересовал Левина. но доводы помещика требовали обсуждения левин невольно вспомнил все его слова и поправлял в своём воображении то, что он отвечал ему да я должен был сказать ему вы говорите, что хозяйство наше не идёт потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью Но если бы хозяйство совсем не шло без этих усовершенствований, вы бы были правы. Но оно идет, и идет только там, где рабочий действует сообразно с своими привычками, как у старика на половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальной рабочей силой, а русским мужиком с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, должен бы я был сказать ему: что у вас хозяйство ведётся как у старика, что вы нашли средства заинтересовывать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствониях, которую они признают. И вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам. Отдайте половину рабочей силы. Та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать? Это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно. Мысль эта привела Левина в сильное волнение. Он не спал половину ночи, обдумывая подробности для приведения мысли в исполнение он не собирался уезжать на другой день, но теперь решил, что уедет рано утром домой. Кроме того, эта свояченица с вырезом в платье производила в нём чувство подобное стыду и раскаянию в совершённом дурном поступке. Главное же, Ему нужно было ехать не откладывая. Надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимое, с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть всё прежнее хозяйство.